Глава первая. Наши стремления к сближению. За пределами нашего воображения невозможно представить себе единственную форму жизни, существующую отдельно и независимо, не привязанную к другим формам. Льюис Томас. Зачем вы раз за разом пробуете создавать новые отношения, несмотря на множество неудач? По моему мнению, вы делаете это не только ради жажды успеха, подчас недолговечного и тем более не из-за телерекламы с участием влюбленных на тропическом острове. Вы ищете любовь, вопреки весьма печальной статистике разводов и прошлым провалам. Все дело в естественном стремлении сблизиться и быть с другим человеком, а не в одиночестве. Сама биология, думаете ли вы об этом или нет, подталкивает нас к другому человеку. Это биологический императив, находиться во взаимодействии с другими организмами и в сообществе. Объединение индивидов в сообщество является основной силой, управляющей биологической эволюцией, а именно феноменом спонтанной эволюции. Само собой, существуют дополнительные биологические императивы, призванные обеспечить выживание индивидов и видов, стремление к пище, сексу, росту, защите и свирепому необъяснимому желанию бороться за жизнь. Очевидный факт. Ни один организм так просто не откажется от жизни, хотя мы все равно не знаем, где и как воля к жизни записана в клетках. Рискните убить самый примитивный организм вроде бактерий. Она никогда не скажет вам «хорошо, убивайте, я подожду», а наоборот, всеми способами захочет уклониться от уничтожения. Иногда наши биологические побуждения не удовлетворяются, а выживанию человеческого вида угрожает опасность. Тогда мы сначала ощущаем самим нутром что-то не так. И лишь потом сознание чувствует опасность. Это неудовлетворенность и в наши дни сопровождает существование многих людей. Мы размышляем о выживаемости планеты, пострадавшей от загрязнения окружающей среды, и о людях, которые нанесли ей ущерб. В большой части эффекта медового месяца я рассматриваю способы, какими люди могут создавать или возрождать полноценные отношения но в последней главе я изложу, как энергия от отношений рай на Земле может исцелить планету и спасти наш вид. Это очень сложная задача. Зато мы имеем чрезвычайно эффективную модель для исцеляющих отношений, приводящих к спасению нашей планеты. По словам древних мистиков, ответы лежат внутри. Природу и силу гармоничных взаимоотношений вы ощутите среди триллионов клеток, сотрудничающих и формирующих каждое человеческое существо. Звучит странно? Если вы посмотрите в зеркало, то, скорее всего, поддадите серьезной ошибке, а именно увидите себя как единое целое, хотя вы, как и любое другое человеческое существо, сообщество из 50 триллионов разумных клеток в чашке Петри, покрытых кожей. Я в качестве клеточного биолога провел много часов за изучением поведения и участи стволовых клеток в пластиковых чашках для размножения. Триллионы клеток в человеческих телах соблюдают куда большую гармонию, чем постоянно ссорящиеся пары и человеческие сообщества, разрываемые бесконечными конфликтами. Для меня очевидным фактом является способность 50 триллионов разумных клеток и 50 триллионов сограждан соблюдать соседские отношения в поразительно сложном мире. У клеток есть работа, они имеют медицинское обслуживание, крепкую защиту и жизнеспособную экономику, основанную на обмене молекулами АТФ, которую биологи часто называют «монетой царства». По сравнению с этим, задача человечества выявить, как 7 миллиардов людей могут работать в гармонии, выглядит простой, а по сравнению с 50 триллионами клеток, из которых состоит человек, налаживание гармоничного общения для двоих людей кажется элементарным, Впрочем, иногда мы думаем, что труднее этого нет ничего. Вы можете возразить, что одноклеточные организмы, они же первые формы жизни на планете, потратили почти 3 миллиарда лет на установление связей между собой. Это правда. Организмы начали собираться вместе и создавать многоклеточные формы жизни, а именно свободные сообщества или колонии одноклеточных организмов. Однако эволюционное преимущество в случае жизни в сообществе Большая осведомленность об окружающей среде и рабочая нагрузка быстро привело к возникновению высоко структурированных организмов, состоящих из миллионов, миллиардов, триллионов социально взаимодействующих клеток. Размеры этих сообществ варьируются от микроскопических до объектов, видных невооруженным глазом. Бактерий, амеб, муравьев, собак, людей. Бактерии те живут в рассеянных сообществах, поддерживающих постоянную связь с помощью химических сигналов и вирусов. Недавно эволюционировавшие многоклеточные организмы начали сами собираться в сообщества в момент, когда клетки нашли возможность работать вместе и создавать организмы всех размеров и форм. Скажем, осина на макроуровне образует суперорганизм из больших насаждений генетически идентичных деревьев, соединяющихся подземной корневой системой, при этом самый крупный такой суперорганизм — роща Пандо, площадью в 106 акров в Юте. «Социальная природа гармоничных сообществ, например, муравьиных колоний, способна породить основополагающие идеи, применимые к человеческой цивилизации. Муравей — многоклеточный социальный организм. Если его изолировать от сообщества, то он умрет», Дьюис Томас так описал муравьев. Муравьи настолько похожи на людей, что вызывают оторопь. Они выращивают грибы, разводят тлю в качестве домашнего скота, отправляют армии на войну, используют химические спреи, чтобы встревожить и запутать врагов, захватывают рабов, занимаются детским трудом, непрерывно обмениваются информацией. Они делают все, что угодно, разве что не смотрят телевизор. У многих видов млекопитающих, например, у лошадей, мы можем увидеть общее стремление природы к формированию сообщества. И человеческие дети, и жеребята одинаково активны, что часто раздражает родителей. В случае с лошадьми ребят обязательно нужно приструнить, и они как минимум получают щипки от родителей, а как максимум выгоняют непослушного жеребенка из группы и временно запрещают вернуться в сообщество. Для самого лихого же ребенка отлучение от ему же подобных – самое худшее наказание, поэтому он сделает все возможное, чтобы вновь оказаться в сообществе. Теперь, что касается людей. Поодиночке мы, конечно, какое-то время можем обороняться, но в результате, скорее всего, сойдем с ума. Мне вспоминается фильм «Изгой», в котором Том Хэнкс играет человека, выброшенного на остров в южной части Тихого океана. Несчастный даже запечатлевает с помощью окровавленной руки собственное лицо на волейбольном мяче из магазина спортивные товары Уилсона. Герой Хенкса называет мяч Уилсон, чтобы хоть как-то скрасить одиночество. Только спустя четыре года мужчина отваживается покинуть остров на самодельном плоту. Он скорее умрет в попытках найти хоть какого-то собеседника, чем останется совершенно один на необитаемом острове, пусть даже с едой и питьем. Люди, как правило, уверены. Стремление к размножению заложено в нас, самой природой, и нет никаких сомнений, что эта тяга имеет важнейшее значение для выживания вида. Именно поэтому секс задуман как приятный процесс. Люди должны производить потомство и поддерживать вид. Правда, персонаж Тома Хенкса покидает остров не из-за желания заняться сексом, а для поиска собеседников, помимо волейбольного мяча. Для людей объединения в пары, Биологи называют это парным спариванием, нечто большее, чем просто секс. В лекции «Уникальность людей» нейробиолог и приматолог Роберт Сапольски объясняет, насколько уникальны люди в этом отношении. Иногда мы имеем дело с явлениями, уникальными для нашего человеческого мира и не имеющего аналогов в животном. Пример. Некая пара. Они возвращаются домой в конце дня, разговаривают, Ужинают, снова разговаривают, ложатся спать, занимаются сексом, еще немного разговаривают, ложатся спать. На следующий день они делают то же самое. Они приходят домой с работы, разговаривают, едят, опять разговаривают, ложатся спать, занимаются сексом, разговаривают, засыпают. Они делают это каждый день в течение 30 дней подряд. У жирафа это однообразие вызвало бы отвращение. Вряд ли кто-то из животных занимается сексом ради удовольствия изо дня в день. В любом случае, уж точно никто не говорит об этом потом. Пока человеческая популяция нестабильна, секс именно для размножения имеет решающее значение. Однако, когда она достигает равновесия и безопасности, то роль такого секса сильно падает. В США большинство родителей надеются на выживание детей и на их помощь в старости. По этой причине среднее количество детей на семью в этой стране менее двух. С другой стороны, популяция в рискованном положении начнет размножение раньше и будет воспроизводить больше, ведь некоторые из их детей не выживут, и даже два ребенка вряд ли смогут полноценно поддерживать родителей в пожилом возрасте. Скажем, в Индии, где коэффициент рождаемости за десятилетие снизился на 2,2%, в беднейших районах с населением, вынужденным банально выживать, этот показатель может быть в три раза выше. Тем не менее, и в обществах с низким стремлением к рождению детей до сих пор существует стимул для секса, ведь стремление к связи сильнее стремления к продолжению рода. Даже пары, не имеющие детей, могут прекрасно ладить между собой. Кроме того, многие сознательно решают не заводить детей. В книге «Двоих достаточно. Руководство для child-free пар» Лора Скотт приводит причины отказа ряда пар от опыта деторождения. Скот начинает книгу разговором с мужем подруги, который в то время был молодым отцом. Зачем же ты вышла замуж, если не хотела детей? Хм. Любовь, дружеское общение, выпалила я. Вопрос знакомого поразил меня, просто не хватило слов. Он склонил голову набок и ждал продолжения. Мужу подруги и впрямь было очень интересно услышать мои доводы. Тут я осознала, насколько странно я должно быть казалась ему. Один человек, который не мог представить себе жизнь без детей, пытался понять другого, который, напротив, не мог представить себе жизнь с детьми. Скотт начала внимательно изучать эту тему и обнаружила, что, согласно опросу населения 2000 года, 30 миллионов супружеских пар в Соединенных Штатах не имеют детей. Бюро переписи населения страны предсказывало, к 2010 году супружеские пары с детьми будут составлять всего 20% домохозяйств. Скотт также провела опрос пар бездетных по собственному выбору и обнаружила, что один из важных мотивов отказа от детей — степень значимости их отношений. Один из опрошенных мужей заметил. «У нас сейчас счастливые, очень теплые, приносящие удовлетворение отношения. Обнадеживает мысль, что моя динамика отношений с женой не изменится». Если бы большинство людей понимали сущность совокупления высших организмов, связанную с объединением, а не с одним лишь стремлением, многие предубеждения против однополых отношений прекратили бы существование. Однополые отношения естественны и широко распространены в животном мире. В обзоре научной литературы 2009 года биологи Калифорнийского университета в Риверсайде Натан Бейли и Марлен Цук, выступающие за дополнительные исследования эволюционного стимула для однополых партнеров, утверждают, Разнообразие и повсеместность однополого сексуального поведения у животных впечатляет. Многие тысячи случаев однополых ухаживаний, парных связей и совокуплений наблюдались у широкого спектра видов, включая млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, насекомых, моллюсков и нематод. Серебристые чайки — явный пример таких отношений. Не менее 21% серебристых чайк спариваются с другой самкой по крайней мере раз в жизни а 10% из них являются исключительно лесбиянками. Поскольку вне зависимости от того, гетеросексуальны или нет, мы вынуждены создавать связи. Нам нужно понять, как природа предназначила нас для этого процесса. Если мы не научимся успешно объединяться в пары, как тогда, в принципе, сможем последовать примеру клеток для создания более крупных сообществ, до тех пор, пока мы не научимся успешно спариваться, Следующая стадия нашей эволюции, формирование более крупного человеческого суперорганизма, будет находиться в тупике. Если муравьи на это способны, то и мы, люди, тем более. Впрочем, к истории эволюции относятся и хроника выживания кооперативных сообществ, и повторяющиеся паттерны, понимаемые с помощью геометрии, математики, размещения структуры в пространстве. Эта наука не была придумана искусственно, а выведена из изучения структуры Вселенной, ведь она дает верный способ понять организацию природы. По мысли Платона, геометрия существовала до сотворения мира. Повторяющиеся паттерны новой фрактальной геометрии рассказывают удивительное понимание природы структуры Вселенной, а именно обосновывают частое нахождение планеты в тяжелом положении. В глубине души мы-то понимаем, в какой критической точке находимся, однако. Каждый раз, несмотря на жертвы, динозавры относятся к числу самых многочисленных из них, из предельно сложного состояния получалось что-то положительное. Вот суть рекурсивного паттерна, иногда бесконечного. Уравнения фрактальной геометрии довольно просты, так как используют лишь умножение, сложение и вычитание, а как только одно из таких уравнений решается, ответ повторно вставляется в исходное уравнение. Фрактальные уравнения с помощью мощных компьютеров, как известно, решаются и более миллиона раз. В эти моменты появляются геометрические узоры. Более того, очень важной характеристикой фрактальной геометрии служит создание постоянно повторяющихся самоподобных паттернов, вложенных друг в друга. Как быстро и точно понять процесс работы фрактальных паттернов? Представить традиционную русскую матрешку. Матрешка — символ материнства и плодородия. По сути, набор миниатюрных деревянных кукол с уменьшающимся размером вложенных друг в друга. С другой стороны, маленькие куклы не обязательно в точности повторяют более крупные. Повторяющиеся узоры в природе, вроде узора из веточек на дереве, напоминающего, в свою очередь, узор ветвей, отходящих от ствола, делают понятнее общую фрактальную организацию. Также структура крупной реки напоминает структуру ее более мелких притоков. А в легких человека схема разветвления вдоль дыхательных путей большого бронха повторяется в меньших бронхиолах. Буквально любые организмы демонстрируют повторяющиеся паттерны. Они помогают глубже понять мир природы. Структура кооперативных многоклеточных сообществ эволюционирует и усложняется. Впрочем, в физиологии людей, организмов, находящихся на вершине эволюционной лестницы, просто отсутствуют новые функции. Эти функции находятся в простых клетках, снизу эволюционной лестницы. Кроме того, пищеварительная, выделительная, сердечно-сосудистая, нервная и даже иммунная системы присутствуют практически во всех отдельных клетках, составляющих наш организм. Сначала покажите мне функцию в вашем человеческом теле, и я объясню вам, где она возникла в отдельной клетке. Эти повторяющиеся фрактальные паттерны применимы и к более сложным организмам, в том числе к людям. Вы можете, как и я, во время работы клеточным биологом заниматься отдельными компонентами Вселенной. Повторяющиеся паттерны фрактальной геометрии обеспечивают научную основу для принципа, именуемого мистиками, как вверху, так и внизу. Мы часть Вселенной, а не довесок к ней. Нет нужды покорять природу. Биосфера построена на повторяющихся паттернах фрактальной геометрии. Этот факт дает возможность через исследование исторического пути эволюции предсказать ее будущее. Традиционная теория Дарвина, наоборот, утверждает, что эволюция запускается внезапными мутациями, генетическими случайностями, то есть мы не можем предсказать будущее. Если продолжить изучение клеток, станет очевидным. Наше будущее должно максимально опираться на сотрудничество и гармонию. Людям, начиная с пар, так или иначе придется учиться сотрудничать и формировать более крупный эволюционировавший общественный организм, а именно человечество. Мы проклинаем наши неудачи в отношениях тогда, как должны признать, усилия по сближению служат фундаментальным побуждением природы. Значит, гармоничные любовные узы существуют. Прислушаемся к мудрому совету Руми. «Вчера я был умен, поэтому хотел изменить мир. Сегодня я мудр, поэтому я меняюсь сам». Начните жить в гармонии с природой и с самими собой, и уже тогда создавайте эффект медового месяца в нашей жизни где отношения основаны на любви, сотрудничестве и общении. В следующей главе мы рассмотрим наиболее фундаментальную форму связи между организмами — энергетические вибрации.